«Марин. За час до начала слушания я не понимала, появится ли мой клиент. Я пыталась дозвониться до Шарлотты на выходных, но она не брала трубку ни на домашнем телефоне, ни на мобильном. Когда я добралась до здания суда и увидела выстроившихся в ряд журналистов, то попыталась снова позвонить ей. «Вы позвонили О'Киффом», — пропел автоответчик. «Не совсем верно, если учитывать искшона о разводе». Но если я чему научилась у Шарлотты, так это тому, что остальные слышали совсем не то, что происходило за кулисами. И мне, честно говоря, было плевать, если она сама, конечно, не придумала Я сразу увидела ее прибытие. На лестнице поднялся рев, и когда Шарлотта наконец открыла дверь в здании суда, пресса потекла за ней. Я тут же схватила свою клиентку под руку и, бормоча без комментариев, потянула по коридору в отдельную комнату, закрывая за собой дверь. «Бог ты мой, их так много!» Потрясенно проговорила она. «Заурядный день в Нью-Гэмпшире», — сказала я. «Я бы с радостью подождала вас на парковке и провела через черный ход, если бы вы ответили на те 700 сообщений, которые я оставила на выходных, и позволили бы заранее устроить встречу». Шарлотта смотрела в окно на белые фургоны и спутниковой тарелки. «Я не знала, что вы звонили. Меня не было дома. Уилла усломала бедренную кость. Мы провели выходные в больнице, делали операцию по установке штифта». Мои щеки загорелись от стыда, Шарлотта не игнорировала мои звонки. Она тушила пожар. С ней все в порядке сейчас? У нее случился перелом, когда она убегала от нас. Шон рассказал ей про развод. Вряд ли какой-то ребенок захочет услышать подобное. Замешкалась я. Знаю, у вас сейчас много всего в мыслях, но я хотела бы переговорить насчет сегодняшнего дня. «Марин, я не могу сделать это», — сказала Шарлотта. «Неужели опять?» «Я не могу». Она посмотрела на меня. «Я и правда думаю, что не переживу это. Если все дело в прессе...» «Дело в моей дочери, в моем муже, Марин. Меня не волнует, что думает обо мне весь прочий мир. Но очень важно, что думают они». Я вспомнила бесчисленные часы, которые потратила на приготовление к слушанию по этому делу. Все экспертные заключения, которых я добилась. Все материалы, которые приобщила к делу. В моей голове это неразрывно переплелось с поисками моей матери, которая, наконец, ответила на телефонный звонок Мэйси из суда и попросила переслать мое письмо. «Сейчас уже поздно сообщать мне об этом». «Вы так не думаете?» Шарлотта повернулась ко мне лицом. «Моя дочь считает, что она мне не нужна, потому что она сломана». «А чему вы думали, она поверит?» «Мне», — тихо сказала Шарлотта. Я думала, она поверит мне. «Тогда сделайте это. Идите туда и скажите, что любите ее». «Это ведь идет вразрез с тем, что я хотела прервать беременность, не так ли?» «Вряд ли одно исключает другое», — сказала я. «Вы не хотите врать в стенах суда. Я не хочу, чтобы вы врали. Но определенно я не хочу, чтобы вы осуждали себя раньше, чем это сделает жюри». «Что им помешает? Даже вы, Марин, это сделали. Вы сами признали, что будь ваша мать такой, как я...» «Вас бы сегодня здесь не было?» «Моя мать была такой, как вы», — призналась я. «У нее не было выбора». Я присела на стол напротив Шарлотты. Через несколько недель после того, как она родила, меня разрешили аборты. Не знаю, приняла бы она то же решение, будь я зачата на девять месяцев позже. Была бы ее жизнь лучше от этого. Но она была бы другой, это уж точно. «Другой», — повторила Шарлотта вы сказали мне полтора года назад что хотели бы дать у возможность делать то что иначе она не сможет разве вы не заслуживали того же я сдоил дыхание пока наконец Шарлотта не посмотрела на меня сколько времени до начала спросила она жюри присяжных которое казалась в пятницу таким разношерстным понедельник утром выглядело единым целым судья гиллар подкрасил волосы на выходных и теперь демонстрировал шевелюру непроглядно черного оттенка краски «Грессианформула», что определенно притягивало мой взгляд и делало его похожим на Элвеса. Совсем неподходящий образ для судьи, на который я собиралась произвести впечатление. Когда гилар давал указания четырем операторам, которым разрешалось снимать здание суда, я буквально ждала, когда он громогласно запоет «Бернинг Лав». Зал суда был переполнен. Здесь собрались журналисты, адвокаты по правам инвалидов, люди, которые просто любили зрелищность. Шарлотта тряслась рядом со мной, глядя на свои колени. «Мисс Гейтс», — сказал судья Геллар, — «скажите, как будете готовы». Я пожала руку Шарлотты, потом встала лицом к жюри присяжных. «Доброе утро, дамы и господа. Я хочу рассказать вам о маленькой девочке по имени Уиллу О'Кив». Я подошла к ним ближе лу шесть с половиной лет, и за ее недолгую жизнь у нее случилось шестьдесят восемь переломов. Самый последний произошел в ночь пятницы, когда ее мама вернулась в собеседование с кандидатами в жюри. Уиллу убежала и поскальзнулась. Она сломала бедренную кость, и ей пришлось делать операцию по установке штифта. Но Уиллу ломала кости даже когда чихала, когда ударялась о стол, когда перекатывалась во сне на другой бок. Все потому, что у Уиллу несовершенный остеогенез или иначе болезнь хрустального человека. Это означает, что она всегда была и будет предрасположена к переломам. Я подняла правую руку. Один раз я сломала руку во втором классе. Девочка по имени Лулу, -Лу, задирок класса, решила, что будет здорово столкнуть меня с игрового комплекса, чтобы посмотреть, умею ли я летать. Я мало помню о переломе, только то, что было очень больно. Каждый раз, когда у Уилла у перелом, ей больно точно так же, как было бы вам или мне. Вот только ее кости ломаются намного чаще и проще. Со дня ее рождения несовершенный остеогенез означает жизнь, полную падений, реабилитации, физиотерапии, операций, жизнь, полную боли. А для ее матери Шарлотты несовершенный остеогенез означает остановившуюся жизнь. Я вернулась к нашему столу. Шарлотта Укиф была успешным шеф-кондитером. Главным ее талантом является сила. Она привыкла носить 50-фунтовые мешки с мукой и замешивать тесто. А теперь каждое движение наполнено осторожностью. Ведь если она поднимет дочь неправильно, то станет причиной перелома. Если спросите Шарлот, то она расскажет вам, как сильно любит Уиллу. Скажет, что дочь никогда ее не подводила, но нельзя сказать того же о ее акушере Пайпер Рис, ее подруге, дамы и господа, которая знала, что с плодом есть проблемы и не довела информацию до сведений Шарлотты, чтобы та могла принять решение, на которое имеет право любая беременная женщина. Снова повернувшись к членам жюри, я широко развела ладонями. «Не допустите ошибки, дамы и господа. Это дело не о чувствах. Не о том, насколько Шарлотта обожает свою дочь. Это понятно по умолчанию. Важнее факты. Факты о том, что Пайпер и Рис знала и проигнорировала. Факты, которые не были предоставлены пациенту врачом, которому она доверяла». Никто не винит доктор рис в болезни Уиллоу. Никто не говорит, что она стала причиной. Однако доктор Риз виновата в том, что не предоставила Кифам информацию, которая у нее была. Но УЗИ 18 недель уже были признаки того, что плод страдал от несовершенного остеогенеза, который доктор Риз оставила без внимания. Представьте, что вы, члены жюри, заходите в этот зал суда, ожидая, что я дам вам подробности по делу. И я так и сделала, но утаила одну ключевую деталь. А теперь представьте, что через много недель после вынесения вердикта вы узнаете об этом. Что вы почувствуете? Злость? Тревогу? Обиду из-за обмана? Может, вы даже потеряете сон, года изменило бы это ваше решение. Если бы я утаила информацию, это было бы основанием для апелляции. Но когда врач утаивает информацию от пациента, это медицинская халатность. Я внимательно обвела взглядом членов жюри. А теперь представьте, что сокрытая информация повлияла не просто на исход слушания, а на всю вашу жизнь. Я вернулась к скамье. Именно это, дамы и господа, привело сюда сегодня Шарлотту О'Киф.